Глава 13. После долгих раздумий, отчего-то волнуясь, Джастин написал Августу Энгелю письмо. «Уважаемый мистер Энгель, ваш адрес мне дала коллега Андреа Коннелли. Насколько я понимаю, она работала с вами как сценарный консультант по приключенческому сериалу «Внутренняя угроза» от студии Йоркшир ТВ, для которого вы сняли три серии». В прошлом году сериал вновь показывали по телевизору, и я посмотрел его с большим удовольствием. Мисс Коннелли упомянула, что у нас с вами есть общие интересы, и я был бы очень рад их обсудить. Хотя, разумеется, пойму, если вы откажетесь. Я написал и издал несколько книг о кино, а в прошлом году работал над сборником «Богини серебряного экрана» фотоальбомом молодых голливудских актрис, прославившихся в начале 1930-х. Книга предназначена для массового читателя и вышла накануне рождественских праздников в прошлом году. Мне поручили написать связующий текст и подписи к фотографиям. Поскольку я был наемным работником компании по подготовке книг, мое имя не упоминается на обложке, и я не имел права голоса при подборе фотографий. Тем не менее, подборка получилась отличная, и книга издана качественно. Правда, уже через несколько месяцев она пропала из продажи. Одна из молодых звезд в этом сборнике — Жанет Маршан, всегда вызывавшая у меня особый интерес и восхищение. Сейчас я работаю над куда более серьёзной и тщательно проработанной книгой, посвященной голливудскому кинематографу накануне введения Кодекса Хейса. В тот период мисс Маршан находилась на пике своей красоты и карьеры, поэтому мне хотелось бы написать о ней как можно более благожелательно и информативно. Насколько я понимаю, вы тоже питаете особый интерес к карьере мисс Маршан. По словам одной из читательниц журнала «Картинка и звук», вы, возможно, имеете о ней особые сведения или знали ее лично. Позволите ли вы задать вам несколько вопросов при личной встрече? Надеюсь, эта просьба не доставит вам затруднений. Буду благодарен, если вы найдете минутку, чтобы ответить на мое письмо. Искренне ваш, Джастин Фармер. Связь Джастина с Августом Энгелем была весьма условна, равно как и право причислять Андреа Коноли к коллегам. Джастин услышал о ней от ее подруги Матильды Линден, которую знал немногим лучше. Матильда была профессиональным биографом и специализировалась на кино. Через несколько дней после выхода интервью с Тедди Смайт в «Обзервере» она написала Джастину и попросила о встрече, поскольку планировала писать о Тедди книгу и хотела узнать подробности их разговора. Имя Джастин знал. Матильда Линтон написала книгу о Хьюго Маршале Тёрнбуле о режиссёре «Смерть его верни», которую он читал при подготовке биографической статьи о Тедди. Они встретились за обедом в пабе недолго, потому что у обоих были другие дела. Джастин пересказал все, что знал о Тедди, и описал атмосферу легкой тайны, которая актриса себя окружила. В разговоре всплыло имя Андреа. Та работала на студии Yorkshire TV, которая пригласила Тедди Смайт на роль в детском телеспектакле. Позже Джастин узнал, что Андреа работала и с Энгелем. По его просьбе Матильда связалась с подругой и выяснила адрес Энгеля. В сент олбенсе недалеко от киностудии в Элстри, где снимали телесериал. Написав письмо, Джастин решил, что перед отправкой стоит позвонить Матильде. Он зачитал письмо, и та ответила, «По-моему, все нормально. Андреа возражать не будет, в худшем случае он просто откажет. Смело отправляйте». Андрея ничего вам о нем не говорила?» «Как-то упоминала, что работает с режиссером, приехавшим в Великобританию из Германии. Наверное, называла имя, но я забыла. Думаю, это и есть Энгель». Джастин отправил письмо, а потом перезвонил Матильде и сообщил, что на следующей неделе снова будет в Вест-Энде. Как насчет выпить или более обстоятельно пообедать вместе? «Всю следующую неделю меня не будет в городе», — ответила она. «Не думайте, что я пытаюсь от вас отделаться. Давайте через неделю. Я позвоню, когда вернусь». «Договорились», — откликнулся Джастин, подозревая, что Матильда все таки хочет от него отделаться. «Только зовите меня Мэтти и давайте на «ты», — предложила она. Возможно, подозрения были напрасны. Через неделю пришел написанный от руки ответ Августа Энгеля, краткий и по существу, хотя не такой, на какой надеялся Джастин. «Уважаемый мистер Фармер, я уже отошел от дел, вас может заинтересовать приложенный документ. Это фотокопия, если захотите, можете оставить себе. Ваш Август Энгель». К письму прилагался аккуратно сложенный в четверо лист бумаги А4, Копию сделали с листа меньшего размера, и из-за низкого качества печати бумага выглядела постаревшей. Документ представлял собой письмо от 10 мая 1933 года. Вверху страницы красовалась надпись RKO Radio Pictures Inc., а рядом знакомый логотип глобуса с мачтой, испускающей радиосигналы. Уважаемый мистер Энгель, от всего сердца благодарю вас за любезное и увлекательное письмо из Манчестера, что в Англии. Я очень счастлива в Калифорнии. Спасибо, что интересуетесь. Следующий фильм со мной под названием "Дьявол требует" выйдет в конце нынешнего года. Я снялась в нем с Адольфом Минжу. Надеюсь, вам понравится. Искренне ваша, Жанет Маршан. Джастин с десяток раз перечитал письмо и Долго рассматривал подпись внизу страницы. Раньше он никогда не видел подписи Жанет Маршан. Две недели спустя от Энгеля пришла еще одна записка. «Мистер Фармер, в следующий вторник, примерно с 12.00, я буду в пабе Castle and King на Уордор-стрит. Если пожелаете встретиться, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы о Жанет Маршан. Август, Энгель.